Не ты ль в моих мечтах певучая прошла Над берегом Невы и за чертой столицы? Не ты ли тайный страх сердечный совлекла С отвагою мужей и с нежностью девицы? Ты песнью без конца растаяла в снегах И раннюю весну созвучно повторила. Ты шла звездою мне, но шла в дневных лучах, И камни площадей, и улиц осветила. Тебя пою, о да, но просиял твой свет И вдруг исчез в далекие туманы. Я направляю взор в таинственные страны, Тебя не вижу я, и долго Бога нет. Но верю, ты взойдешь, и вспыхнет сумрак алый, Смыкая тайный круг в движенье запоздалый. 8 июля 1901 года